В случае опасности жук выбрызгивает из специальной железы на конце брюшка едкую жидкость. Попав в нос, в рот, а тем более в глаза, она отравляет и ослепляет врага, который обращается в бегство. За это процеруса называют брызгуном. Сходное оружие имеется и у жуков-бомбардиров из того же семейства жужелиц. При опасности они выделяют из желез, расположенных возле анального отверстия, секрет, содержащий азотно-кислые соли и окись азота. В смеси с воздухом этот секрет взрывается с образованием маленького облачка. Чтобы быть последовательным, нужно сказать, что и среди растительноядных жуков-редителей есть тоже стрелки. Таковы медляк-вещатель и широкогрудый медляк из семейства чернотелок. В случае тревоги медляк-вещатель голову опускает вниз, а брюшко приподнимает кверху, как бы предупреждая, что без боя не сдастся. но ну, а если противник не внемлет, то жук выпускает в него запас вонючего вещества, секрета. За это жука называют еще попросту вонючка. Жужелицы-процерусы — полезные обитатели лесов и садов. Ночью и днем бегают они на сильных длинных ногах и разыскивают хлеб свой насущный, которым для них служат разные личинки насекомых слизни и улитки. За это процеруса называют еще улиткоедом. Садоводы очень хвалят процерусов за истребление виноградных улиток, а с ними жук расправляется быстро. Найдет и сразу же начинает рвать и кромсать острыми челюстями мягкое тело улитки, забираясь даже в вустье раковины ее. Одна беда, процерусов любят туристы и коллекционеры, собирая их как сувениры, Они тем самым оголяют фронт защиты садов и лесов от вредных насекомых и их личинок. Так что если встретите бегущего жука, не трогайте его, пусть он спешит по своим полезным делам. Но все же, чтобы быть объективным, следует отметить, что среди жужелиц встречаются и вредители, питающиеся растениями. Просиная и хлебные жужелицы поедают зерно, по ночам забираясь на налитые колосья, А их личинки питаются листьями всходов. Кроме жужелиц, среди жуков есть немало и других семейства родов, представители которых сражаются с насекомыми вредителями: нарывники, стафилины, мертвоеды, светлячки, пестряки, карапузики и другие. Маленькие карапузики истребляют яйца и личинок мух, жуков, бабочек. Часто они поселяются в ходах короедов, проникая в них через вентиляционные отверстия. Некоторые виды карапузиков обитают в норах грызунов и других млекопитающих и поедают личинок мух, москитов, блох и прочих жителей подземелий. Жуки-нарывники и шпанки уничтожают саранчу, откладывая свои яйца в почву на тех же участках, где происходит яйцекладка саранчи. Подвижные личинки жуков проникают внутрь кубышек и поедают яйца. Пятнистый, черно-красный пестряк муравьевидный инспектирует деревья в лесу. Он проворно бегает по стволам, изучает трещины, щели, все отвороты и изгибы коры и разыскивает короедов и их личинок. Шестиногие коровки. Этого почти круглого жучка с красными или оранжевыми надкрыльями и черными точками на них зовут в украинских селах Солнышком. Ученые дали ему солидное имя Кокцинелида. А попросту говоря, это божья коровка. Маленький, как будто безобидный жучок, который медленно ползает по листьям и стволам деревьев, привлекая внимание своей яркой окраской. Природа не зря наградила его такой броской внешностью. Это предостерегающий знак для птиц чтобы им не вздумалось полакомиться жучком. Если на него надавить, он тут же выделяет из коленок капельки желтой жидкости, ядовитой и с неприятным запахом. Если молодая птица по неопытности и возьмет жучка в рот, удовольствия это не доставит, и в следующий раз она будет осмотрительней. Выделяющуюся из ножек жидкость в народе прозвали «молочком», и естественно, что жучка стали величать «коровкой». Всего на земле более двух тысяч видов божьих коровок. Врагов у них немного, только некоторые птицы – воробей полевой, поползень, мухоловка, верехвостка, славка – употребляют их в пищу.